Глава тринадцатая. Прическа. В доме ночевать остались только я и Айрис. Гномы на перебой с эльфом увещевали нас, что топорами друзья прижимали Талатия к дереву от избытка чувств. А если честно, то товарищи разозлились, что эльф не дождался, пока те придут в сознание и исчез в неизвестном направлении. Если бы Сатум и Таратум не уберегли племянника правителя, не сносить им головы с плеч. Братьям пришлось использовать очень редкий родовой поисковый артефакт, который указал направление исчезнувшего друга. И то только потому, что братья еще на корабле подкинули талус серебряную монетку в карман камзола. Они очень хотели подкинуть медную, но артефакт работал только с золотом и серебром и более дорогими драгоценными металлами. Скряги, какие же скряги эти гномы! Никогда лишние монетки за труд не заплатят. Горячая кровь у гномов! пожал плечами эльф и направился в сторону дверей. Ничего бы они мне не сделали, просто вы, Мерлин, застали нас в момент дружеских, так сказать, выяснений отношений. Ну да, ну да. Я проводила взглядом гномов, что поспешили за эльфом охранять ночной сон и покой двух леди. Подошла к двери, закрыла её на щеколду и повернулась в сторону хозяйки. Госпожа Айрис, если мы заключили с вами договор на крови, и вы видели мою, как говорите, чистую ауру, То я требую от вас откровенности, или пусть с ущербом для себя, мне придётся разорвать наш договор. Ибо вы, драгоценная шкатулка для артефакта, не договариваете, если откровенно, то врёте. У меня несколько вопросов, на которые я хочу услышать ответ, и прошу вас говорить очень тихо. Госпожа, стоявшая ко мне спиной, медленно повернулась. Хорошо, но ты должна поклясться, что никому не расскажешь о нашем разговоре. Полуэльф Мерлин, попрошу меня называть. Я поморщилась. Хорошо, Мерлин, спрашивай. Айрис присела на стул. Первый вопрос. Вы вообще невеста? Второй. Вы везёте с собой артефакт, о котором болтали в таверне? И третий вопрос. Почему у вас была настолько маленькая охрана, которая вас ещё и предала? Женщина поднялась, глубоко вздохнула, налила себе Иван-чая и заговорила. Да. Я невеста и везу то сердце, о котором стало известно всем и каждому, но всё не так, как может показаться. Я внимательно слушаю. Мой род, наверное, самый бедный в нашей империи. Мы имеем очень дальнее родство с правящим императором. У нас был общий предок лет 200 так назад. И когда я получила приглашение на отбор, то моему счастью не было предела. Но артефактов в нашем доме не было, а таких богатств мы даже не мечтали. Отец распродал последние драгоценности ещё лет 5 назад, чтобы выдать замуж старшую дочь. Я же уже и не мечтала о хорошей партии, поплакала и забыла о приглашении. И вот в один прекрасный день на нашем пороге появился странный мужчина, одетый во всё чёрное, лицо было скрыто за маской. Мне удалось разглядеть лишь очень тёмные глаза. Мужчина рассказал невероятную историю. Оказалось, что он является генералом императорской армии. Мой отец, не привыкший верить людям на слово, досконально проверил сопровождающие бумаги на подлинность. Последняя щепотка волшебной пыли и подпись и печать на свитке были настоящими. Именно император приложил к ним руку. Меня заинтересовал рассказ девушки, и я, пододвинув стул, присела рядом. Император со слов генерала обещал мне проход в финал отбора. А если я всё же не выиграю отбор, то он обязуется найти мне очень выгодную партию из высшего сословия. И в ответ я должна была сделать самую малость послужить приманкой. Приманкой, прошептала я. Да, кивнула головой, раскашится и продолжила. И чтобы не быть голословным, генерал тут же вытол денежный аванс моему отцу. Это был увесистый мешок золотых. Такой же мешок получила и я, но не на развлечения, а А именно для задания. На следующий день мною были заказаны новые дорожные платья, обувь и другие предметы личного гардероба. После преображения фея по волосам сделала скрытый тайник, в который был спрятан артефакт. Видишь, какая у меня замысловатая укладка? Я поднялась и обошла девушку по кругу. И правда, корона из волос была намного объёмнее обычной причёски. Поэтому мне пришлось попросить тебя помогать с плетением по утрам. Но в этом теннике есть небольшой секрет. Схрон невидимый. Если ты не знаешь, что он там, то распустив волосы, всё равно его не обнаружишь. Он тут же взмывает в воздух, и только я его вижу. Но для кого приманкой? Генерал не захотел или не смог раскрыть всех подробностей, но из его слов я поняла, что нескольких невест обокрали. У них не получилось добраться до дворца. Пострадавшие девушки вернулись домой. Первой мыслью у следователей было то, что невест устраняет кто-то из конкуренток. Но оказалось, что артефакты стали пропадать задолго до этого. Пропажи обнаружили при полной проверке сокровищниц, сейфов и других схронов. Во многих домах, приближённых к императору, случились скандалы. После совещания с личными советниками правитель отдал указ тому, кто прибыл в наш дом, найти сговорчивую невесту, которая будет приманкой для преступников. Вы очень сильны духом, госпожа. Раз согласились на такое предложение. Я просто не подозревала, насколько опасно может быть путешествие. Тот мужчина в чёрных одеждах обещал полную защиту, но одно из условий было отправиться в путь с тремя охранниками, которых он и выделил. Сам обещал быть рядом, негласно наблюдая за мной и исчез. Вы знаете, девушка перешла на вы и понизила голос. Я подозреваю, что в таверне спасение моей жизни занимался именно он. Но это не точно. Я была напугана и могла перепутать ауры. Очень уж похож на того гостя, что пообещал устроить мне счастливую жизнь. Слёзы покатились из глаз говорившей. "Ну вы что, не нужно плакать? Теперь я рядом. Мы доберёмся до императора. А может, если миссия провалена, то всё бросить и в большом городе найти охрану?" потребовать от неё срочного разговора с городничем всё ему рассказать пусть выделяют отряд на ваше сопровождение к императорскому двору одно из условий было полная секретность что бы ни случилось и я согласилась на этот пункт мне во что бы это ни стало нужно добраться до дворца и отдать бесценный артефакт жениху на отборе госпожа я присмотрелась к волосам а почему вы решили что в тайнике именно то сердце Генерал мог вас обмануть, подсунув подделку. Нет, она перебила меня. Я сама видела это сертиф в своими глазами. Мною получено прекрасное образование. Пусть мы и бедны, но обучение в университете оплатила пра-пра-прабабушка для своих отпрысков до десятого колена. И настоящий артефакт от поддельного я отлучу. Да и папа подтвердил. В конце добавила образованная девушка. Ну как случилось, что охрана, которая должна была вас сопровождать и в какой-то мере тоже быть приманкой, предала вас? Я не знаю, горько взхлипнула Айрис. Хорошо, утрите слёзы и ложитесь спать. Завтра будем думать, что делать дальше. Сколько дней до начала отбора? 3. Девушка подошла к кровати и, прикрывая ладонью рот, зевнула. Мэри, а у тебя есть расчёска? Я удивлённо посмотрела на хозяйку. Вот чего нет, того нет. До да буду, приятных снов, госпожа, тихо произнесла я и выглянула за дверь. Сату